Бояться, а у твоих она на языке, иные общим делом тяготятся, а твой народ, участливый к нему, Кричит незваный: Я согласен взяться. Ликуй же ныне, ибо есть чему: Ты мирно, ты разумно, ты богата, А что я прав, то видно по всему. И Спарта, и Афины, где когда-то гражданской правды занялась заря, Перед тобою малые ребята. Тончайшие уставы мастеря ты в октябре примеришь их, бывало, И сносишь к середине ноября. За краткий срок ты сколько раз меняла законы, деньги, весь уклад и чин — И собственное тело обновляло. Опомнившись хотя б на миг один, Поймешь сама, что ты, как та больная, Которая не спит среди перин, Ворочаясь и отдыха не зная. Песнь седьмая И трижды, и четырежды успела приветствие возникнуть на устах, Пока не молвил, отступив Сорделло, «Вы кто?» Когда на этих высотах, достойные спастись, еще не жили, Октавиан похоронил мой прах. Император Август «Без правой веры был и я, Вергилий». И лишь зато утратил вечный свет. Так на вопрос слова вождя гласили. Как тот, кто сам не знает, Яфель бред, То дивное, что перед ним предстало, И, сомневаясь, говорит, есть, нет, Таков был этот. Изумясь сначала, он взор потупил И ступил вперед, Обнять его, как низшему пристало. «О, свет латинян!» — молвил он. «О, тот, кто нашу речь вознес до полной власти, Кто город мой почтил из рода в род! Награда мне или милость в этом счастье? И если просьбы мне разрешены, Скажи, ты был в аду?» в которой части сквозь все круги отверженной страны ответил вождь мой я сюда явился от неба силы были мне даны не делом а неделаньем лишился я солнце к чьим лучам стремишься ты его я поздно ведать научился Вергилий лишен лицезрения Бога, солнца, не потому, что грешил, а потому, что не знал христианской веры. Уже после смерти, когда Христос сошел в ад, его я поздно ведать научился. Есть край внизу, где скорбь от темноты, а не от мук, и в сумраках бездонных. Не возгласы, а вздохи разлиты. Лимб. Там я среди младенцев уязвленных, Зубами смерти в свете их зари, Но от людской вины неотрешенных. Там я среди тех, кто не облегся в три, Святые добродетели строго блюл остальные, их нося внутри. Так называемые богословские добродетели — вера, надежда и любовь. Остальные — это четыре основные или естественные. Но как дойти скорее до порога чистилища? Не можешь ли ты нам дать указание, где лежит дорога? он скитаться здесь по всем местам вверх и вокруг я не стеснен немало насколько в силах буду спутник вам но видишь время позднее настало